Глава 9. Они наткнулись на камни, пройдя около полумили вглубь острова, а тем временем небо потемнело из-за сгустившихся плоских туч. После того, как приставы вскарабкались по скалистым уступам, покрытым раскисшим грунтом и худосочной скользкой мокрой рупией, оба основательно вымазались в грязи. Их глазам открылось поле внизу, такое же плоское, как тучи, и голое, если не считать редких кустиков, наметанных бурей палых листьев, да мелких камней, видимо, тоже заброшенных сюда ветром. Они спустились до середины заднего склона, и тут Тедди остановился, чтобы еще раз приглядеться к этим камням. Те лежали небольшими кучками, которые... разделяла сантиметров пятнадцать. Тедди тронул Чака за плечо и показал на них пальцем. «Сколько кучек ты видишь?» «Что?» — не понял Чак. «Видишь камни?» «Ну?» «Они лежат отдельными кучками. Сколько их можешь посчитать?» Ответом ему был характерный взгляд. «Уж не подействовала ли буря на его рассудок?» «Это обыкновенные камни», — сказал Чак. «Я серьезно». Чак еще пару секунд изучал его с тем же выражением, а затем сфокусировался в нужном направлении. После паузы он произнес. «Я насчитал десять». «Я тоже». У Чака поехала по грязи нога, он беспомощно замахал руками, но напарник вовремя схватил его за руку и помог удержать равновесие. — Мы сможем спуститься? На лице Чака появилась гримаса легкой досады. Когда они спустились и подошли к каменным пирамидкам, Тедди убедился, что они образуют две параллельные линии. Одни кучки были меньше, чем другие, в каких-то было всего четыре камня, тогда как в иных десять. если не все двадцать. Тедди прошел между рядами и, остановившись, обратился к Чаку. — Мы просчитались. — То есть? — Между двумя рядами, видишь? Он подождал, пока товарищ подойдет ближе и поглядит с его точки. — Вот еще камень. Это отдельный ряд. — При таком ветре? — Да нет. Он просто свалился с одной из кучек. Он находится на одинаковом расстоянии от ближайших пирамид, по 15 сантиметров от этой и от этой. И за следующим рядом, смотри, еще два отдельно лежащих камня. То есть? То есть всего, Чак, каменных кучек 13. Ты считаешь, что это она их оставила? Ты всерьез так считаешь? Я считаю, что кто-то их оставил. Очередной шифр. дэдди присел на корточки надвинул плащ на голову, а полы растянул по бокам так, чтобы обезопасить блокнот от дождя. В дальнейшем он передвигался точно краб, останавливаясь возле очередной пирамидки, чтобы сосчитать камни и записать результат. Когда он с этим покончил, у него набралось тринадцать чисел. 18, 1, 4, Девять, пять, четыре, двадцать, три, один, двенадцать, четыре, девятнадцать, четырнадцать, пять. «Может, это комбинация для самого большого в мире амбарного замка?» — предположил Чак. Тедди закрыл блокнот и спрятал его в карман. «Отличная шутка! Спасибо!» «Я планирую участвовать в вечернем ток-шоу «Кацкилл». «Приходи, гостем будешь». Федди стянул плащ с головы и встал. А дождь снова забарабанил по макушке, и ветер вновь обрел голос. Теперь они двигались на север. Скалы остались справа, а Эшклев смутно прорисовывался слева сквозь стену ливня». За полчаса погода заметно ухудшилась, и им приходилось подпирать друг друга плечом, точно двум пьяницам, чтобы элементарно поддерживать разговор. Коули спросил, служил ли ты в военной разведке. Ты солгал? И да, и нет, — ответил Тедди. Я уволился из регулярных войск. А потом? Меня послали в радиошколу. И оттуда? После ускоренного курса обучения, разведка. «Как же ты в результате оказался в коричневом прикиде?» «Облажался». Из-за сильного ветра Тедди пришлось кричать. «Напутал с расшифровкой координаты расположения неприятеля!» И чем это обернулось? Тедди и сейчас слышал звуки по рации. Крики, атмосферные помехи, стоны, атмосферные помехи, автоматные очереди и снова крики, стоны и атмосферные помехи. И на фоне всего этого голос паренька. — Ты видел, куда отлетели мои конечности? — пол батальона положил. Тедди перекрикивал вой ветра. — Своими руками преподнес, как мясной рулет на тарелке. С минуту в его ушах забывал ветер. И лишь потом вклинился Чак. Сочувствую, жуткое дело. Они поднялись на холм, откуда их чуть не снесло порывами ветра, но Тедди вовремя ухватил Чака за локоть, и они устремились дальше, опустив голову вниз и так медленно продвигались, споря со стихией, и даже не заметили первых надгробий. Вода заливала им глаза, и в конце концов Тедди просто налетел на плиту, вывороченную ветром и лежавшую лицевой стороной вверх. Джейкоб Плаг, помощник Боцмана, 1832-1858. Слева от них сломалось дерево с таким треском, будто обвалилась крыша. Чак лишь успел крикнуть «Боже мой!» И в это время здоровенный обломок просвистел прямо перед ними, едва не задев лицо. Они шли по кладбищу, закрывая лицо локтем. Комки грязи, листья и ветки летали, как живые, наэлектризованные. Приставы несколько раз падали, ничего перед собой не видя. Потом Тедди разглядел угольно-черный силуэт впереди и стал показывать на него пальцем, поскольку кричать было бесполезно. какой то пролетевший обрубок, шоркнул его по волосам. Они побежали, а ветер лупил по ногам, и разлетавшаяся грязь облепляла колени. Мавзолей. Петли стальной двери сломаны, порог зарос сорняками. Тедди потянул дверь на себя, и в это мгновение ветер отшвырнул его влево вместе с дверью, Он рухнул на землю, дверь же сорвалась с нижних петель и с воем шандарахнула о стену. Проехав по грязи, Тедди поднялся, но мощный порыв ветра обрушился ему на плечи с такой силой, что он упал на одно колено перед зияющим черным проемом. Он было сунулся внутрь. — Ты когда-нибудь такое видел? — спросил Чак, когда они стояли рядом на пороге, наблюдая за тем, как остров беснуется в слепой ярости. Вокруг них вихрем носились комки грязи, листья, сломанные ветки и камни. Дождь же не утихал ни на минуту, и гул стоял такой, словно стадо кабанов неслось по земле, выворачивая ее копытами. — Никогда! — признался Тедди, отступая на шаг. Чак нашел сухой коробок спичек во внутреннем кармане плаща и чиркнул сразу тремя спичками, закрывая ладони всем телом. Стоя в проеме, они увидели пустую цементную раку. Если когда-то в ней и стоял гроб с телом, то он давно исчез. Пока не догорели спички, они подошли к каменной скамье за ракой и сели. Ветер продолжал моситься вокруг, громыхая дверью. «По своему даже красиво», — сказал Чак. «Вон какое небо! Кажется, природа сошла с ума. Ты видел эту надгробную плиту, сделавшую сальто? Вообще-то я ее подтолкнул, но все равно впечатляет». «Ух ты!» Чак сжал в кулаках от ворота брючин и под ними сразу образовались две лужи. Он потряс насквозь промокшую рубашку. «Зря мы не остались дома. Теперь, скорее всего, придется пересиживать здесь». Тедди кивнул. «Я, конечно, не специалист по ураганам, но у меня такое ощущение, что он еще кочегарится. Если ветер изменит направление, это кладбище доберется и до нас. По мне лучше быть здесь, чем там». «Это да. Вот только искать твердую почву под ногами в разгар урагана...» «Считаешь, мы поступили умно?» «Не очень. Все произошло так быстро. Только что лил дождь, и вот уже мы, как Дороти, очутились в стране ОС. Это был торнадо». «Что?» «Тогда, в Канзасе». «А-а-а...» Завывания достигли пронзительной ноты. Ветер, обнаружив каменную стену мавзолея, обрушился на нее с кулаками, стена задрожала, и эта дрожь передалась Тедди. «Еще раз кочегарится!» — повторил он. «Что там сейчас делают психи, как думаешь?» «Воют в ответ!» Какое-то время они молча курили. Тедди вспомнил тот день, когда он с отцом вышел в море на моторке. и впервые в жизни осознал, что природа к нему безразлична, и что она гораздо могущественнее, чем ему казалось. Нынешний ураган представился ему этаким ястребом с загнутым клювом, с клёкотом налетающим на мавзолей. Этот монстр вздымал волны высотой с башню, переламывал дома, как спички, и мог бы запросто зашвырнуть его в Китай. — В сорок втором я был в Северной Африке, — сказал Чак. — Пережил там парочку песчаных бурь. — Но это будет покруче, хотя все забывается. Может, и тогда было что-то подобное. — Лично я не против, — откликнулся Тедди. — То есть я, конечно, не отправился бы сейчас на прогулку, но это лучше, чем холод. — В Орденах ты выдыхал? и пар тут же превращался в иней. Говорю, а у самого озноб. Пальцы замерзали так, что горели, как обожженные. Ничего, да? В Северной Африке нас доставала жара. Ребята буквально падали. Только что человек стоял, и вот уже валяется. У многих случалась коронарная недостаточность. Однажды я выстрелил в парня, так у него от этого зноя тело до того размякло, что он успел повернуться и проследить как пуля вылетела из него с другой стороны чак для большей убедительности пару раз ткнул пальцем в скамейку вот так она вылетает он провожает ее глазами тихо сказал он клянусь богом единственный кого ты убил вблизи а ты у меня не так Я убил многих, и все это видел невооруженным глазом. Тедди прижался затылком к стене и уставился в потолок. Если бы у меня был сын, я бы, наверное, не пустил его на войну. Даже на такую, как тогда, когда у нас не было выбора. Я не уверен, что от человека можно это требовать. Что? Убивать. Чак подтянул к груди одно колено и сказал. Родители, подружка, друзья, непрошедшие медкомиссии в военкомате. Все задают мне один и тот же вопрос. Сам знаешь какой? Да. Что я чувствовал? Они хотят знать. А я не знаю, что чувствовал. Это происходило с кем-то другим. А я на это смотрел откуда-то сверху. Он развел руками. «Не знаю, как еще объяснить. Ты меня понимаешь?» «В Дахау нам сдались пятьсот эсэсовцев», — начал Тедди. «Там были репортеры, которые, как и мы, видели мертвые тела, сложенные штабелями на железнодорожной платформе. Они, как и мы, все понимали и взглядами одобряли то, что мы сделали. А уж как мы...» хотели этого. Короче, мы расстреляли этих грёбаных фрицев, разоружили, поставили к стенке и расстреляли из ручных пулеметов. Триста с лишним, одним махом, а потом прошлись вдоль тел и добили в голову тех, кто еще дышал. Военное преступление, верно? Но это было лучшее, что мы могли сделать, Чак. «Репортеры, сукины дети, нам аплодировали. Лагерники плакали от счастья. Поэтому нескольких эсэсовцев мы передали им, и они разорвали их на куски. К концу дня мы очистили эту землю от пятисот живых душ. Прикончили всех до единого. Никакой самообороны, никаких военных действий. Убийство чистой воды. И при том никаких сомнений». Они заслуживали худшего. Значит, все в порядке. Но как дальше с этим жить? Как объяснить жене, детям, родителям то, что ты совершил такое? Казнил безоружных людей, пусть даже врагов? Невозможно. Они никогда не поймут. Хотя ты это сделал во имя справедливости, и все же поступило морально. И тебе уже не отмыться. Чак заговорил после паузы. По крайней мере, это было во имя справедливости. А посмотри на этих несчастных болванов, возвращающихся из Кореи. Они так и не поняли, что они там делали. Мы остановили Адольфа. Мы спасли миллионы жизней, так? Это уже кое-что, Тедди? Да, кое-что, согласился он. Иногда этого бывает достаточно. Да уж. Мимо входа в мавзолей пронеслось целое дерево вниз макушкой, вверх корнями, похожими на рога. Ты видел? Ага. Оно очнется посреди океана и скажет, секундочку, тут что-то не так. Я же должно стоять вон там, на холме. Сколько лет я мечтала увидеть его со стороны? Они тихо посмеялись. наблюдая за тем, как остров летает вверх тормашками, словно в ночном кошмаре. «И много ли ты знаешь про это место, босс?» Сэдди пожал плечами. «Кое-что знаю, хотя хотелось бы больше. Но и от того, что я знаю, мне делается страшно». «Ого! Тебе страшно!» «Что тогда должен испытывать обычный человек?» предельный ужас улыбнулся Тедди. «Вас понял. Ну, значит, я ужаснулся». «Это заведение считается экспериментальным. Я тебе уже говорил. Радикальная терапия. Его финансирует частично государство, частично управление пенитенциарной системы но главное средство поступает из фонда, основанного Крадом в 51-м году». «Класс», — сказал Чак. Борьба против коммунистов теперь ведется с острова в Бостонской гавани. Интересно, каким же образом? Здесь проводят эксперименты на мозге, я так подозреваю. А результаты исследований? Коули передает ЦРУ через своих старых дружков по УСС. Наверное. Я не знаю. Про фенилциклидин что-нибудь слышал? Чак помотал головой. ЛСД. Мискалин. — Тоже нет. — Это галлюциногены, — объяснил Тедди. — Наркотики, вызывающие галлюцинации. — Ясно. Даже при минимальных дозах абсолютно здоровые люди, вроде тебя или меня, начинают видеть разные вещи. Например, пролетающие мимо вверх тормашками деревья. В том-то и вся штука. Если мы оба это видим, то нет никакой галлюцинации. Каждый видит свое. «Прикинь, ты опустил глаза и видишь, что твои руки превратились в кобр, который готовы тебя сожрать?» «Веселенькая перспектива». «Или капли дождя превратились в горящие угли, а обычный куст — в тигра, изготовившегося к прыжку?» «Еще веселее. Лучше уж не вставать с постели. И ты говоришь, что эти наркотики могут тебе внушить, что такие вещи происходят на самом деле?» Не могут, а внушат. При правильной дозе ты обязательно начнешь галлюцинировать. Те еще наркотики. Вот-вот. Их действие мало чем отличается от того, что происходит с законченными шизофрениками. Вспомни этого. Как его? Кена. С холодными ногами. Он в это верит. А Леонора Грант, которая видела в тебе Дугласа Фербенкса, А как ты насчет Чарли Чаплина, дружище? Могу изобразить, вот только не зная, как он разговаривает. Сойдет и так, босс. Покажешься в моем ток-шоу «Катскилл». Существуют задокументированные случаи, когда шизофреники сдирали себе лицо, принимая собственные руки за диких зверей. Они видят то, чего нет. Слышат голоса, которых больше никто не слышит. Прыгают с крыши, посчитав, что дом охвачен огнем. И все в таком духе. Галлюциногены вызывают такие же глюки. Чак наставил на Тедди указательный палец. Похоже, ты знаешь гораздо больше, чем делаешь вид. Ну, что тебе сказать? Я изучал данный вопрос. Чак, что, по-твоему, произойдет, если давать галлюциноген настоящим шизофреникам? — На это никто не пойдет. — Это узаконенная практика. Шизофрения бывает только у людей. Ни у крыс, ни у кроликов, ни у коров. Если появились новые лекарства, на ком их будут тестировать? — На человеке. — Правильно. Вот тебе сигара. — Но это просто сигара и не более того. Считай так, если тебе хочется. Чак поднялся. и, положив руки на края раки, стал наблюдать за тем, как беснуется ураган. Значит, они дают шизофреникам наркотики, от которых те еще больше шизеют? Это одна тест-группа. А другая? Галлюциногены дают нормальным людям, чтобы посмотреть, как отреагирует их мозг. Бред. Есть документальные подтверждения, дружище. Загляни как-нибудь на конференции психиатров. Я заглянул. Ты сказал, что это узаконено. Так и есть, — подтвердил Тедди. Как и исследование в области Евгеники. Но если это узаконено, то мы ничего не можем сделать. Тедди опёрся на раку. Кто бы спорил? Но я здесь не для того, чтобы кого-то арестовать. Меня послали, чтобы я собрал информацию. Вот и все. Постой. Послали? Тедди, я хочу знать, черт возьми, глубоко ли мы увязли в этом дерьме? Тедди со вздохом перевел взгляд на напарника. Глубоко. Вернемся назад. Чак поднял руку. Давай с самого начала. Как ты оказался втянут в эту историю? началось с ледиса год назад сказал тедди я отправился в психбольницу шаттака под предлогом что мне надо с ним побеседовать мол известно его подельник находится в федеральном розыске и ледисс может пролить свет на его возможное местонахождение вот только ледиса там не оказалось его уже перевели вэшклифф звоню сюда а мне говорят что у них такого нет И? и это разожгло мое любопытство. Я позвонил в несколько психиатрических больниц. Все знают про Эшклифф, но никто не хочет касаться этой темы. Я встречаюсь со смотрителем Рентонской больницы для невменяемых преступников, с которым мы уже пересекались раньше, и спрашиваю его, «Бобби, что за дела? Это больница и тюрьма в одном флаконе, как и твоя?» А он качает головой. «Тедди, это совсем другое, засекреченное заведение, черный ящик. Не суй туда свой нос». «А ты сунулся», — сказал Чак. «И меня определили тебе в помощники». «Это не было частью плана», — возразил Тедди. «Мое начальство сказало, что мне нужен напарник, и я взял напарника». значит И просто ждал предлога, чтобы попасть сюда?» «В общем, да», — ответил Тедди. «Только я и подумать не мог, что это случится. Даже с учетом побега пациентки. А если бы я был на другом задании? Или сюда послали бы не меня? Миллион, если. Мне просто повезло». «Повезло? Ни хрена себе!» «Что?» «Это называется иначе, босс». «Везение выглядит не совсем так. Окружающий мир выглядит не совсем так. Ты считаешь случайным, что тебя направили на это задание?» «Конечно, выглядит немного странновато, но когда ты в первый раз позвонил в Эшклиф по поводу Лэдиса, ты представился?» «Естественно. Вот тебе и...» «Чак, это было ровно год назад. И что?» по твоему они и не ведут учет особенно когда речь идет о пациенте которого якобы у них нет повторяю двенадцать месяцев назад господи тедди чак положил ладони на края раки и вдохнув в легкие побольше воздуха тихим голосом продолжил. предположим они здесь занимаются грязными делишками а если они тебя вели еще до того как ты ступил на этот остров. А если это они направили тебя сюда? Да ну, фигня. Фигня. Где Рэйчел Соландо? Где хоть одно свидетельство, что она вообще существовала? Нам показали фото какой-то женщины и досье, которое ничего не стоит сфабриковать. Но послушай, Чак... даже если они ее придумали даже если это сплошной спектакль они никак не могли предвидеть что именно меня пошлют на это задание ты иди ты наводил справки ты интересовался их заведением расспрашивал о нем они обнесли водоочистительное сооружение забором с проволокой под напряжением они устроили больницу в военном форте «Они содержат около сотни пациентов в заведении, рассчитанном на 300 коек». «Это гиблое место, Тедди. Ни в одной больнице не пожелали отвечать на твои вопросы. Тебе это ни о чем не говорит?» «А главврач со связями в управлении стратегических служб? о финансировании из смазочного фонда Крад?» «Тут куда ни кинь, всюду правительственные операции». И ты еще удивляешься тому, что целый год не ты следил за ними, а они за тобой. Чак, сколько раз тебе повторять? Откуда им было знать, что именно мне поручили дело мисс Соланду? — Ты что, блин, тупой? Среди расправил плечи и поглядел на Чака сверху вниз. Тот в извинительном жесте поднял руку. — Пардон, нервы. «Ладно?» «Все, что я хочу сказать, босс, они знали. Ты сюда рванешь под любым предлогом. Раз здесь убийца твоей жены!» «И они придумали этот побег, отлично понимая, что ты, если надо, хоть с шестом перемахнешь через бухту». Дверь, наконец, летела с одной единственной петли и рухнула перед мавзолеем. Они смотрели, как она... погромыхала на каменном пороге, а затем взлетела на воздух и унеслась по над кладбищем куда-то вдаль. Приставы тупо проводили ее взглядами, и после паузы Чак сказал. — Мы ведь оба это видели, правда? — Они используют людей, как подопытных морских свинок, — произнес Тедди, думая о своем. — У тебя это не вызывает беспокойство? У меня это вызывает ужас, эдди Но откуда такие сведения? Ты сказал, что тебя послали собрать информацию. Кто тебя послал? В нашу первую встречу с Коули, помнишь? Он спросил меня про сенатора. Да. Сенатор Херли, демократ из Нью-Гемпшира, возглавляет подкомитет по общественному финансированию психического здоровья. Он обратил внимание на каналы, по которым сюда поступают денежки, и ему это не понравилось. А еще я познакомился с парнем по имени Джордж Нойс. Он какое-то время провел здесь, в корпусе С. Через две недели после того, как его отсюда выпустили, он вошел в бар в городе Эттлборо и начал пырять ножом людей, незнакомых. В КПЗ он заговорил о драконах в корпусе С. Адвокат заявил о невменяемости своего подзащитного. Если кого и подводить под эту статью, то Нойса, законченный псих. Но Нойс отказался от адвоката. В суде полностью признал свою вину и умолял отправить его в тюрьму, любую тюрьму, только не в психушку. Даже после года в заключении он периодически всем рассказывает истории про Эшкриф. Истории вполне безумные, однако сенатор полагает, что, возможно, не такие уж они и безумные, как всем кажется. Чак уселся на раку и закурил. С минут он дымил, поглядывая на напарника. «Но как сенатор вышел на тебя?» «И как вы оба нашли Нойса?» На мгновение Тедди показалось, что он видит огненные разряды среди штормовых протуберанцев. На самом деле все было наоборот. Нойс нашел меня, а я потом сенатора. Бобби Фаррис, смотритель Рентонской больницы для невменяемых преступников, позвонил мне однажды утром и спросил, «По-прежнему ли я проявляю интерес к Эшклифу?» «Да», — ответил я, — «и тогда он рассказал мне про заключенного в Детхеме, который раззвонил насчет этой больницы. Я съездил несколько раз в Детхем, поговорил с Нойсом. Как-то в колледже, — вспоминал он во время экзаменов, — у него случился стресс. Нарал на преподавателя, в общежитии выбил кулаком окно». Дело закончилось беседой с кем-то на психфаке. Короче, он согласился участвовать в эксперименте и заодно заработать на мелкие расходы. Спустя год, благополучно вылетев из колледжа, он уже был классическим шизофреником, нес всякую колесицу на перекрестках, галлюцинировал, и все в таком духе. — Этот парень, ты говоришь, еще недавно был нормальным? Тоди снова увидел огненные разряды и, подойдя к проему, пригляделся. «Молнии?» «Вполне возможно, хотя прежде их не было». «Как булочка с орехами. Может, у него и были небольшие проблемы с... как это называется?» самоконтролем, но в целом в здравом уме. А спустя год — совершенный безумец. Однажды на парк-сквер он увидел человека... и решил, что это тот профессор, который порекомендовал ему обратиться на психфак. Короче, Нойс обознался, но что он из него сделал, лучше не пересказывать. После этого он и попал, Вэшклифф, в корпус А. Но там он не задержался, к тому времени он сделался буйным, и его перевели в корпус С. Они накачали его галлюциногенами и стали наблюдать за тем, как его пожирают драконы, и как он сходит с ума. Видимо, они малость переборщили, поскольку под конец, чтобы как-то его угомонить, они пошли на операцию. «Операцию?» — повторил Чак. Тедди кивнул. «Трансорбитальная лоботомия. Веселая штуковина, Чак. Ты получаешь порцию электрошока, а затем они вводят тебе в глаз, внимание, пестик для колки льда». Кроме шуток. Без анестезии. Потыкали там и тут, вытащили из мозга парочку нервных волокон. И до свидания. Зажибись. Нюрнбергский кодекс запрещает. Экспериментировать на людях в интересах науки? Да. Мне тоже казалось, что можно возбудить дело, ссылаясь на Нюрнбергский кодекс. И сенатор так думал. Полный запрет. «Эксперимент допустим только как способ воздействия на конкретную болезнь. То есть врачу достаточно сказать, «Послушайте, мы же пытаемся помочь бедняге. Вдруг этот наркотик приостановит развитие шизофрении. И с точки зрения закона к нему никаких претензий». «Секундочку, секундочку», — перебил его Чак. «Ты только что говорил, что этому ноису сделали транс». трансорбитальную лоботомию. Но если цель хирургического вмешательства, пусть даже такого средневекового, состоит в том, чтобы успокоить больного, почему же тогда он ухайдакал человека на парк-сквер? Очевидно, не сработало. И часто такое происходит. Тедди снова увидел в небе яркую дугу и сквозь грохот явственно расслышал рев мотора. — Приставы! — голос звучал слабо, но все-таки долетел до их ушей. Чак перекинул ноги через раку, вскочил и подошел к проему, где стоял Тедди. В дальнем конце кладбища они разглядели свет автомобильных фар, услышали сухой треск мегафона, а затем усиленный крик. Приставы! Если вы здесь, пожалуйста, подайте сигнал. Это помощник смотрителя Макферсон. Приставы! Как тебе это нравится? они нас нашли? Мы на острове, босс. Они нас всегда найдут. Их взгляды встретились. Впервые за время их знакомства Тедди увидел в глазах Чака страх. который тот пытался подавить стиснув челюсти все обойдется дружище подбодрил его тедди приставы вы здесь не знаю сказал чак я знаю заявил тедди вовсе не будучи в этом уверен держись за меня мы выберемся из этой хрени чак даже не сомневайся они перешагнули через порог Ветер встретил их жестко, как мощная линия нападения в американском футболе, но они устояли на ногах и, держась друг за друга, медленно двинулись навстречу горящим фарам.